Глава 8. Интерлюдия. Архипелаг Осей омывался морем, и располагался он на западе от Большой Земли. Архипелаг и Большую Землю разделяло все то же море, и имя у него было короткое – Сорь. Зато нрав суровый и свирепый. Не каждый капитан решался на плаванье, боясь лишиться товара, а вместе с ним и жизни. Сами острова считались весьма выгодными в плане торговли людьми. Ассейцам продавали живой товар и платили за него аборигены, чаще серебром и золотом. Также могли выменять на роскошные ткани, экзотические сухофрукты и дары моря. А еще невиданной красоты жемчуг, который добывали рыболюди, жившие на морском дне. Загадочные разумные существа, не способные ходить по суше, но прекрасно умеющие дышать вне воды. В сети мелких островов выделялось два крупных. Самый большой из них – остров Гола. Именно на нем была построена столица – Арклоу. Климат тут царил достаточно суровый, с порывистыми ветрами и ледяной зимой. Асейцы от природы обладали светлой кожей и золотистыми волосами, отличались вспыльчивым и несдержанным нравом. Каждый состоятельный островитянин считал своим долгом иметь в собственности несколько разномастных рабов. Чаще они предпочитали тонких эльфов или эльфиек, но не брезговали сильными орчанками и могучими орками. Им также нравились невысокие гномы, правда последние были редкостью, поскольку выманить их из любимых гор невероятно сложная задача. Среди рабов могли быть и люди. Почему нет? Они же не осейцы. Они все стой такой далекой большой земли. И да, все острова населяли именно люди. Изредка можно было встретить свободных разумных иной народности. Во дворце, сложенном из белоснежного с золотыми прожилками камня, в утренние часы было шумно. Люди, как муравьи, спешили успеть переделать как можно больше дел, чтобы угодить хозяевам дома. И пока хозяйка часами бродила по местным рынкам, выбирая себе новых рабов или иную диковинную зверюшку, слуги убирали, мыли и стирали, готовили вкусные блюда и старались успеть Все до возвращения высокородной госпожи. «Ланар, брат мой!» Обратился младший к своему венценосному старшему брату. «Ты уверен, что в этом есть хоть какой-то смысл? Мы живем на благословенной земле, у нас нет монстров, нам нечего бояться. Зачем тебе вдруг понадобился великий лес? Там только смерть!» «Ты же знаешь Аших, Я умираю!» Король говорил спокойно, безэмоционально. Наследника у меня нет, достойного нет. Мне нужен Манестайн или Шилистайн, любой древний артефакт, способный продлить мне жизнь еще хотя бы на два десятка лет. Магию крови пробовал? Буднично уточнил Аших. И пусть на островах эта магия была под строгим запретом, и маги крови жестоко карались, тем не менее он сам и вся правящая верхушка не брезговали пользоваться некоторыми их услугами, например, омолодиться или вернуть утраченную мужскую силу. «Да, но это не дает устойчивого результата», — пожал плечами Ланар, поднимаясь из-за стола. «И с каждым разом я чувствую, что эффект все слабее». «Есть предположение, где искать эти артефакты древних?» После минутного тяжелого молчания спросил Аших, глядя в спину старшему брату. Было ли у него тайное желание убить короля, его детей и самому сесть на трон? Нет, не было. А Ших был полностью предан своему повелителю и готов на все, чтобы помочь тому преодолеть все препятствия на пути к желанной цели. Нужен Шелестайн или Манестайн? Он непременно отыщет их и принесет Ланару. Я точно знаю, что в сокровищнице короля Эрика Великолепного хранится целительский камень но достать его оттуда не представляется возможным. «Отчего же? Можно попробовать!» – пожал плечами Аших. Ему уже нравилась предстоящая авантюра. Младший принц любил, а главное, умел веселиться. «На крайний случай, да. Но еще!» Стоявший все это время у окна Ланар резко развернулся и воротился за свой рабочий стол, чтобы вынуть и положить перед братом свернутый в тугой свиток пергамент. «Шпионы доносят, что камень души видели на землях Великого леса, у орков. Вот, возьми донесение и внимательно изучи». «У этих вонючих дикарей хранится наше сокровище!» Искренне удивился Аших, уже считая Манестайн собственностью ассейской королевской семьи. «Да, у них. Пошли туда разведку. Пусть выяснят, насколько все это правда». «Орков?» «Да». «Давших клятву», – кивнул король, тяжело опускаясь в свое широкое кресло, на которое небрежно накинули шкуру какого-то белоснежного животного. Действую наверняка!» Ларер Рик был в смятении. Открытие, что совершила Аруна, ошеломляло. Вместе с грандиозными возможностями старый профессор ощущал и некое беспокойство, и в первую очередь для своей подопечной который уже успел прикипеть душой. У него не было детей. Всю свою жизнь после гибели единственной женщины, которую он любил, профессор посвятил науке. И вот сейчас, когда его карета въезжала в высокие кованые ворота, он все еще был в тяжких раздумьях. А правильно ли решение он принял? Может, пока не поздно стоит повернуть назад? И тут же отгонял от себя эти мысли. Маховик пришел в движение и будет только ускоряться стремясь подмять под себя всех, кто не успел подготовиться. Его приняли незамедлительно. «Профессор!» Стоило резным дверям открыться, а ему шагнуть в шикарно обставленный кабинет, как сидевший за широким столом из дорогого красного дерева человек поднялся ему навстречу, чтобы поприветствовать позднего гостя. «Давно не виделись, учитель!» Король Эйрик I был искренне рад лицезреть старого артефактора и своего бывшего преподавателя. «Гунат!» – коротко поклонился Эдвард, тяжело оперевшись на трость. «Мы тут одни, расшаркивание излишне!» – махнул рукой, продолжая слегка улыбаться его величество. «Тем не менее, ты правитель большой страны, а я бедный учитель, твой подданный!» – усмехнулся Рик и без приглашения сел в удобное, мягкое, набитое конским волосом кресло. «Как жизнь?» «Потихоньку», — ответил Эйрик, садясь напротив наставника. «Все так же, как обычно, даже скучно». «Не говори таких вещей, беду накликаешь», — покачал головой Эдвард. «Вина, взвара, али просто воды?» Гостеприимно предложил его величество, следя за выражением лица собеседника. Преподаватель артефакторики был задумчив и встревожен. «Так, но нет. Ты ведь помнишь юную ученицу Академии, неординарную личность по имени Аруна Салвейк?» Вдруг спросил Эдвард совершенно не то, о чем думал король. «Конечно. Как такую девушку можно забыть?» Вскинув вопросительно светлую бровь, его величество подобным образом поторопил своего визави рассказать, в чем, собственно, дело. Юная Элев создала артефакт. «Уже? Она ведь только на первом курсе! И еще даже не середина года!» Искренне удивился Эйрик. «Основа уже была. Досталась нам от родоначальника артефактурной рунической магии Ренгвелда Холмена». «Вот как!» И Аруна просто переделала его в кое-что совершенно неожиданное. Она создала новый вид магии, искусственный, но тем не менее. «Эдвард, давай все же покупку вина. Чувствую, разговор нам предстоит не самый простой». Остановил своего наставника его величество. В его груди шевельнулось неясное чувство грядущих перемен. Рассказ Эдварда Рига не занял много времени. Эйрик выслушал собеседника молча, не перебивая. Сам же повернул голову в сторону камина где по обыкновению ярко пылал огонь. Язычки оранжево-алого пламени, чувствуя напряжение своего повелителя, то взметались ввысь, то шипя мелкими искорками опадали вниз. Что скажешь? Не выдержал первым Ларер Рик, сжимая серебряный кубок в морщинистых руках. Он так и не сделал ни одного глотка. И только сейчас ощутил, как пересохло в горле, и тут же пригубил напиток, с удовольствием покатав отменный нектар во рту. «Я думаю. Если все, что ты сказал, правда, а сомневаться в твоих словах нет причин, то я дам защиту девочке. Заключу с ней нерушимый договор. Лучше с ее отцом», — мягко поправил Эйрика старый профессор. «Да, и с ним тоже. Отправлю Ансгару письмо с приглашением на осенний бал. Пора бы уже познакомиться с загадочным королем орков. Дочь у него незаурядная личность. И он должен быть не менее интересным. Что касается нового артефакта связи, завтра его доставят во дворец. Тебя назначаю ответственным лицом. Повторные испытания проведем здесь. Нужно измерить, как далеко эти волны достают». Вздохнул Рик, чувствуя, что груз ответственности стал не таким тяжелым. «Сделаем. Этим займутся специально выделенные тебе в помощь люди. И еще один вопрос». Можно ли с помощью этой телепатической магии читать мысли других? Я не знаю ответа на твой вопрос, Эрик, но очень надеюсь, что нет.